Глава 30. Я гнала на максимальной скорости, не знаю, что меня подгоняло. Возможно, желание скорее поговорить с Марианной, посмотреть ей в глаза и покусать себе локти за то, что хотела её предать. Быть может, в этой ситуации только она меня сможет понять. Две мои вторые половинки не совсем оправдали надежды. Майк ветреный парень, Даниэль оказался предателем. Мама совершенно не желает входить в ситуацию. Она лишь хочет, чтобы всё решилось. Ей плевать на мои желания. Важно лишь одно, чтобы я ее не позорила. Телефон зазвонил. Моя мама оказалась слегка на помине. Тяжело вздохнув, подняла трубку. Алло. Дорогая моя, ну как ты? Извини, я вчера тебе нагрубила. А ведь тебе действительно нужна психологическая помощь. Какая еще психологическая помощь? Ну, тебе следовало бы поговорить с моим психоаналитиком. Он очень хороший. Всегда мне помогает в трудностях. Особенно, когда я не могу разобраться с ситуацией, он выслушивает, дает советы. Никогда не вмешивается, но всегда оценивает ситуацию с нужного ракурса. «Я тебя записала сегодня на два часа дня. Буквально на полчасика. Ты же приедешь, хорошо?» Не зная, что ответить, молчала. «Какой еще психоаналитик? Для чего?» Но вновь огорчать маму не очень-то и хотелось. Поэтому я и сказала, что встречусь с ним. «Хорошо. Скину тебе адрес. Смотри, не забудь и не опаздывай, пожалуйста. Повторяю. В два часа дня». «Я буду, мам». Положив трубку, посмотрела на часы. Времени на то, чтобы съездить в Сан-Франциско и обратно, у меня было достаточно. Более того, я могла бы проговорить с Марианной то, как мы будем наказывать Пола. А мамины прихоть, ну что поделать? Просит, так и сделаю. Мне не сложно. Включив радио, подпевала под песню Black Eyed Peas, ту самую, под которой мы гоняли с ребятами. Накатило какая-то ностальгия. В тот момент я ещё не знала проблем. Был какой-то романтизм и сладостное предвкушение. А бунтуризм так вообще бурлил ураганом. Прошло всего несколько дней. Всё потеряно безвозвратно. Я была счастлива, была влюблена. По правде говоря, я до сих пор влюблена. Только это, скорее всего, не взаимная любовь. Она неправильная, непонимаемая обществом, непринимаемая близкими друзьями и родными. Мир жесток, никому дела нет до тебя. Но в то же время каждый тебя с радостью осудит, заклеймит, закидает камнями за то, что им, по сути, плевать. Слёзы застилали глаза. Немного снизилась скорость. Мне так не хотелось терять отношения с Майклом и Даниэлем, что я готова была кусать свои локти. Но ничего не изменишь. Дэн отрёкся от меня. Признаваясь в чувствах, он лгал. Не может человек, который любит, предать. Значит, он не любил. Что касается Майкла, то у него был скорее всего спортивный интерес. Он отбил одну девушку у друга, разделил вторую, вновь раздражая Дэна. Всё именно вертится вокруг Даниэля. Можно сколько угодно верить в то, что нас ждёт будущее. Закрывая глаза на очевидные факты, но нет будущего. Не может быть. Мне хотелось горячих, страстных отношений с двумя красавцами. Что ж, погналась за двумя зайцами, получила проблемы на свою голову. Не заметив, как пролетели почти 100 миль за размышлениями, подъехала к дому подруги. Привет, Джен. Лицо Марианны было расстроенным. Что случилось? Ещё по телефону я чувствовала, что что-то не так. Её выдавал голос. Давай поговорим в твоей машине. Мне кажется, даже у стен есть уши. Запрыгнув в мою авто, Марианна посмотрела в глаза. У Джеффа есть ребёнок. Он уже довольно взрослый. Вчера поздно вечером, когда он приехал из аккремента, я устроила допрос. Сказала ему, что подозреваю его в измене. Он мне показал фото мальчика, опустив глаза, добавила: "Я так мучаюсь из-за того, что не могу забеременеть, из-за того, что не могу дать ему что-то как женщина, а он, оказывается, в этом не нуждается. Он уже отец. Я не могу подарить ему отцовство. Это ему и не нужно". Может, это и к лучшему. Ребенок у него уже есть. Значит, вам не обязательно спешить. Главное ведь, что он тебя любит и не изменяет. С чего ты взяла, что не изменяет? Только лишь потому, что у него есть ребенок? Наоборот. Женщина, из которой есть совместный ребенок, вполне вероятно восстановить отношения. Тебе не кажется? Не знаю. У меня никогда не было таких отношений, как у тебя. Я же не замужем. Мария, я, конечно, понимаю, что тебя сейчас немножко другое беспокоит. Но надо подумать, что будем делать с Полом. Дело в том... что пол поставил мне условия. О чём ты в курсе? Только я выяснила, что он не племянничек. Значит, у нас есть небольшая фора. Как ты хочешь его наказать? Ты знаешь, я бы вообще держалась от него подальше. Он хитрый, наглый и опасный. Он один раз пытался взять меня силой. Никогда этого не забуду. Это было ужасно. Если бы не Джефф, не знаю, что бы и было. Дженнифер, ты знаешь, что это не он. Зачем вообще хочешь вести какие-то диалоги? Закрой вопрос конкретно с Полом. Не зная, мне кажется, всё-таки стоит с ним пообщаться, сама и не понимала причин. Может, всё дело в том, что он мне понравился, возможно, хотелось показать это Дену, а не просто голословно бросаться словами отомстить. Короче говоря, Дженнифер, ты, конечно, можешь на меня обижаться, но я не буду общаться с Полом, и тебе не советую. Лучше пойдём выпьем чаю, произнесла напоследок Марианна и вышла из машины. Я последовала за ней. Было как-то грустно. Оказалось, мы сможем с Марианной показать полу, где раки зимуют, но она не хочет. Она категорически против и мне не советует. В 6 вечера он позвонит мне. К тому времени я и решу, стоит ли мне с ним общаться или закрыть вопрос. Выпив чашку чая, смотрела на подругу, которая жила в роскошных условиях, но по виду была не совсем счастлива. Говорят же, богатые тоже плачут. Так оно и есть. У каждого человека есть свои проблемы, свои тараканы в голове. Каждого беспокоят свои заботы, которые для других кажутся сущим пустяком. Помня, что мне надо рвать к психоаналитику мамы, иначе я просто опоздаю, сорвалась с места. Поцеловав, подругу выскочила из дома и запрыгнула в машину. На обратном пути я также быстро гнала, стараясь не думать о своих проблемах. Я, наверное, странная для большинства людей. Беседа с психоаналитиком, возможно, не самое глупое решение. Быть может, выслушав меня, поможет обрести уверенность и силу. потому что в свете последних событий я ее потеряла. Я уже не та Дженнифер. Веселая и задорная, пышащая жизнью. Меня слишком с ней дают заботы. Оказавшись у назначенного адреса за пять минут до двух часов дня, достала сигарету. Нет, я не была заядлой курильщицей. Последний раз брала в рот сигарету полгода назад. Более того, сам дым вызывал скорее рвотный рефлекс, нежели приносил удовольствие. Затянувшись, напряглась и сморщилась. Выбросив сигарету, пошла к зданию. Всё было типично. Стандартная зона ожидания с мягкими диванчиками, журнальный столик, заваленный стопками журналов, кулер и несколько внушительных горшков с цветами. Администратор за стойкой мило улыбнулась. "Здравствуйте, мистер Торлтон", сразу же обратилась она ко мне. "Здравствуйте", я закивала. "Прошу, прошу", открыла она дверь и пригласила меня внутрь. Там уже был доктор, мужчина. "Нет у меня доверия к врачам-мужчинам". Не для того они шли в медицину, чтобы работать с женщинами по особой схеме. Слышала как-то о результатах одного исследования, что мужчины-врачи в отношении женщин-пациенток совершают значительно больше ошибок, нежели врачи-женщины. Возможно, сказывается различное понимание психологии, внутренних процессов. То же самое, как мне кажется, и в отношении психоаналитика. Как мужчина может дать дельный совет или просто выслушать как подружка, если он даже не поймет? Как позволит мне выговориться, если я ему абсолютно не доверяю? Да никак. Мама попросила, простраивать её, в который раз не хотелось. Скрепя зубами пришла. Здравствуйте, Дженнифер. Рад знакомству. Я доктор Максимилиан Лукас. Ваша мама много раз говорила о вас. Да? И что она говорила? Присаживайтесь. Возможно, вы мне скажете, что она мне говорила, улыбнулся. Как я могу вам сказать то, что она вам говорила? Она же не мне это говорила, а вам. Очень интересная постановка вопроса. То есть вы не знаете, что ваша мама может сказать о вас. Прошался по мне взглядом. Моё дыхание стало сбивчивым. Что она может сказать? Что я не путёвая дочь, которая разочаровала её. Проблемный ребёнок, экцентричная особа. Не знаю, вы мне скажите. Понимаете ли, Дженнифер? Мы здесь не для того, чтобы я о чём-то говорил, а для того, чтобы сказали именно вы. Хотите чаю? Да, кивнула. Взяв трубку телефона, позвонил своей помощнице. Максимилиан попросил её принести нам чай. Нервно перебирая прядьку волос, молчала. А о чём с ним говорить? Мама сказала, что это на 30 минут. Значит, буду тянуть время. Что остаётся? Буквально через минуту, не постучав, в комнату вошла помощница и поставила две чашки чая, одну ему, другую мне. На тарелочке лежали два пакетика чая и ложка. Всыпанув оба в чашку, размешала, звонко цепляя ложкой о стенки чашки. Доктор слегка щурись наблюдал за мной. Видимо, уже строит какую-то теорию. Может быть, даже ставит диагноз. Ну ладно, пусть поиграет в доктора, раз он так хочет. Любопытно, сколько стоит один сеанс? Работа не пыльная. Сиди и говори загадками, строй себя умного и получай за это деньги. Молчание стало напрягать. Отхлебнув первый глоток чая, посмотрела в глаза доктора. Немного за сорок. Ясный пронзительный взгляд. Даже я бы сказала, что немного сексуальный. Седые виски, темные волосы, широкие плечи и уверенная осанка. Ясное дело, что многие, в особенности женщины, ходят к нему не столько как к доктору, сколько как к привлекательному мужчине. Лучезарно улыбнувшись, облизала губы. Думаю, она мной гордится, решила я слукавить. Но в самом деле не докладывают же ему, каковы наши семейные проблемы. Тем более обычно проблем никаких не было. Мы адекватная семья, без конфликтов и каких-то стрессов. Отлично. Расскажите о себе. Что вы думаете о себе?